Глава 13. Паскаль Рабияр в самом деле чувствовал себя скверно. Когда Люси и Франк вернулись с сэндвичами, купленными в ближайшей булочной, он сидел под деревом у пруда, сжав голову руками. Он поднял на них лихорадочно блестящие, налитые кровью глаза и покачал головой, когда Люси предложила ему поесть. Не хочется. Мне холодно, меня трясёт. Наверное, это грипп. Пусть кто-нибудь отвезёт меня домой. У нас только одна машина. Шарков повернулся к Люси. Отвезёшь его, а я вернусь с криминалистами. Люси бросила взгляд на четырёх водолазов в гидрокостюмах, которые только что погрузились в воду. Ей бы очень хотелось знать, что они поднимут с илисто дна. Хорошо. Держи меня в курсе, если что обнаружат. А ты смотри, не подцепи заразу. Выглядит это скверно. Не хотелось бы, чтобы ты заразила этой пакостью Близнецов. Он обратился к Рабияру. Держись. Сядь позади. Подальше от Люси и прикрывай рот шарфом, пожалуйста. Рабияр с большим трудом поднялся с земли. Странно было видеть в таком состоянии его, всегда поддерживавшего олимпийскую форму. Он скрылся в лесу, а Люси пошла следом. оставшись один франк шарко прислонился к дереву недалеко от следов крови энергично жуя сэндвич с тунцом и майонезом сначала левуа не смог оправиться после выходных теперь рабияр и тут это убийство В ближайшие дни обещают быть трудными а личный состав ослаблен вряд ли ему удастся проводить больше времени с сыновьями когда же наконец он решится и бросит свою работу Что-то держало его в этой окаянной профессии. Что-то сумрачное, непонятное, какая-то непроглядная тьма. И это длилось уже 25 лет. Четверть века в тьме, боже мой. Шарко шмыгнул носом. Действительно, здесь слегка пахло мятой. Почему убийца разгуливал, имея при себе срезанные листья мяты? Что за бред? Музирки воздуха лопались на поверхности пруда. Водолазы сосредоточились сначала на периферии. Им понадобилось не больше 5 минут, чтобы найти у самого берега, там, где произошла борьба, грязно-белый шлем с налобным фонариком. Он был на глубине больше 2 м, сказал человек-лягушка и снова нырнул. Шарков вытер руки бумажным полотенцем, отпил глоток воды и внимательно рассмотрел предмет. Он походил на строительную каску с круговым источником света, прикрученным сверху ремешками. Никаких следов водорослей или ила в воде, он явно пробыл недолго. Принадлежал ли он убийце? Потерял ли его тот в процессе борьбы и не смог достать? Шарко попросил службу криминалистического учёта отправить шлем на экспертизу. Там могли быть волосы, чешуйки кожи и ещё что-то. Через час второй водолас вылез из воды, снял ласты, погасил фонарь и направился к Шарко. Здоровенный детина с отпечатавшимися на лице следами маски. Наши люди нашли кубический фонарь чуть подальше и ещё кое-что там с другой стороны. Четыре привязанных камня удерживали на дне большой полотняный мешок. Они сейчас обрезают верёвки, чтобы поднять мешок на поверхность. Очень хорошо. Ничего не забудьте: ни груз, ни верёвки. Лейтенант Шарко посмотрел на склон, точно напротив того места, где нашли фонарь, и доступ к нему затруднён из-за растительности. Берег был высокий и крутой. Там глубоко? Ну, не мелко. Примерно 2,5 м. Вообще-то этот пруд настоящая дыра. Шарков представил себе действие убийцы: принести камни, верёвки, глубокой ночью, привязать мешок и бросить его в воду. Это наверняка потребовало времени и усилий. Он хотел быть уверен, что мешок не найдут. Наверное, он знал эти места, знал, что пруд глубокий. Кто-то из местных На поверхности показались трубки и кислородные баллоны. Три человека всплыли с грузом и положили его у берега. Шарко подошёл ближе. Сколько он весит? Хм, я бы сказал, килограмм 60. Они снова погрузились в воду. Шарко рассматривал плод их поисков. Это был большой и крепкий мешок тёмного цвета. В таких перевозят рис и тому подобные продукты. Ни марки, ни опоздавательного знака, тут ловить нечего. Края были скреплены большими застёжками, как и используют в промышленности. Лейтенант позвал криминалистов. Откройте его, пожалуйста. Полицейские развернули сине-брезентовое полотнище, положили на него мешок, достали из своего чемоданчика тонкие кусачки и вскрыли застёжки. Потом осторожно перевернули мешок. На полотнище посыпались кости всех размеров. На некоторых ещё держались кусочки мяса или сухожилий, словно обгрызенных. Четыре черепа с остатками плоти глухо стукнулись о землю. Полицейские переглянулись. Шарков внимательно смотрел на мёртвые головы. Лиц было не различить, глаза как будто растаили. Кои где остались пучки волос. Лейтенант выпрямился и потёр руки. Так, увозим всё это. На них повисли ещё 4 трупа. Польшина судмедэксперт с ума сойдёт от радости.